Глава тридцать третье. Едва ступив на шаткий мост, отвесил он поклон, Добрался вплавь до берега и по полю бегом. Гил Моррис. Эхо в скалах и ложбинах с двух сторон отзывалось на трубы кавалерии, Когда она, выстроившись в два отдельных отряда, Медленно рысью двинулась по долине. Отряд под командой майора Галбрейта, вскоре стал забирать вправо и переправился через форт, чтобы к ночи поспеть на указанные ему квартиры в расположенном поблизости старинном замке, насколько мне было известно. При переправе через поток всадники являли живописную картину, однако быстро исчезали из виду, поднимаясь на противоположный, одетый лесом берег. Мы продолжали свой марш в довольно стройном порядке. Для вернейшей охраны пленника Герцог приказал посадить его на лошади за спиной одного своего слуги. Его звали, как я потом узнал, Эван из Бриглинза, самого рослого и сильного человека в отряде. Подпруга опоясав тела обоих седаков была застегнута на груди у великана, так, что робу невозможно было освободиться от своего стража. Я получил предписание держаться рядом с ними и был посажен для этого на полкового коня. Солдаты окружали нас так тесно, как позволяла ширина дороги, и постоянно по ту и другую сторону около нас скакал один, а иногда и два всадника с пистолетом в руке. Эндрюфер-сервису, посаженному на горного пони, где-то кем-то захваченного, разрешили ехать среди прочих слуг, которые в большом числе следовали за отрядом, не входя, однако, в общий строй с обученными ополченцами. Так мы проехали некоторое расстояние пока не прибыли к месту, где и нам предстояло переправиться через реку. Форт, поскольку он берет начало в озере, достигает значительной глубины, даже там, где он еще совсем не широк. Спускаться же к переправе нужно было по скалистой крутой тропе в узкой расселине, где не могли пройти рядом два человека. Так как Арьегарду и центру нашего небольшого отряда пришлось задержаться на высоком берегу, пока один за другим спускались в расселину всадники авангарда, Произошла длительная заминка, как это обычно бывает в таких случаях, и даже некоторое замешательство. Несколько всадников, из тех, кто не входил в постоянный состав эскадрона, ринулись, нарушив очередь к проходу, и внесли беспорядок также и в ряды милиции, хотя она была довольно хорошо обучена строю. Тогда-то, затертый в толпе на крутом берегу, я услышал, как роб прошептал человеку, за спиной у которого он был посажен. Твой отец, Эван, никогда не поволок бы старого друга, как теленка на убой, хотя бы все герцоги христианской земли дали ему такой приказ. Эван ничего не ответил и только пожал плечами, точно говоря, что он неволен в своих делах. Когда Макгрегор испустится в долину, и ты увидишь пустые загоны, кровь на камнях очага и огонь, полыхающий между стропилами дома, тогда ты, может быть, поймешь, Эван, что если бы во главе их клана стоял твой приятель Роб, у тебя уцелело бы все то, о чем теперь болит твое сердце». Эван из Бриглинза, простонав снова, пожал плечами, но не сказал ни слова. «Обидно думать», — продолжал Роб, так тихо нашептывая свои укоры на ухо Эвану, что их не мог расслышать никто, кроме меня, а я, конечно, никоим образом не счел бы своим долгом помешать его побегу. Обидно думать, что для Эвана из Бриглинза, которому Роб Макгрегор не раз помогал рукой, мечом и кошельком, сердитый взгляд Вильможе значит больше, чем жизнь друга. Эван был, как видно, сильно взволнован, но хранил молчание. С другого берега послышался возглас герцога. Переправляйте пленника. Эван пустил своего коня, И только успел я расслышать шепот, ты взвешиваешь, стоит ли кровь Макгрегора, лопнувшего ремня, но за нее тебе придется дать ответы в этом мире, и в том, как их лошадь торопливо прошла мимо меня и, стремительно бросившись вперед, вступила в воду. «Не вам, сэр, не вам!» — сказал мне один из кавалеристов, когда я хотел последовать за ними. И несколько всадников, оттеснив меня, устремились к переправе. Я видел, как на другом берегу герцог при меркнущем свете дня выстраивал свой отряд, по мере того, как всадники в разброд, кто выше, кто ниже, выходили на берег. Многие уже переправились, другие были еще в воде. Остальные только готовились войти в реку, когда внезапный всплеск дал мне понять, что красноречие Макгрегора не пропало даром, и Эван решился дать разбойнику свободу и возможность отстоять свою жизнь.